Таня прежде считала, идеальный вечер после работы, в тишине комфортной квартиры сидеть за бокалом вина и закусывать хорошим сыром. Но уже в понедельник она приняла совершенно спонтанное и нелогичное решение. Вместо того, чтобы отправиться домой, потащилась по пробкам в Истринский район. Доехала к восьми вечера. Максим отсутствовал. Помогавшая по хозяйству соседка тоже. Мальчик и пес сидели голодные. Митя объяснил. «Тётя Люся сегодня сварила суп с чешуей. Мы с Арчи такой не любим». «А ему вообще можно суп?» «Тётя Люся сказала, что голод не тётка. Только Арчи все равно есть не стал. Он любит корм суперпримиум. «Понятно. Совсем вы тут закисли?» Таня вспомнила, какие торговые центры видела по пути, предложила. «Может, в Мираж шерванем? Там и бургеры всякие, и зоомагазин есть». «Ой, давай!» — просиял Митя. «Мы с мамой всегда туда ездили за вредной едой!» Садовникова позвонила Максиму. Тот явно обрадовался и разрешил обратно не спешить. «Взяли с собой Арчи, да отправились». Ели пиццу, картошку фри и мороженое. В супермаркете накупили полную тележку вкуснятины. И для Джека Расла целую коробку его любимой еды. Посетили мини-зоопарк. Митя научил Татьяну играть в аэрохоккей, а она его стрелять в тире по баночкам. Арчи твердо занял позицию по правую руку от Тани. Митя прыгал, подскакивал слева. Продавцы называли ее «мамочкой». Садовникова про себя злилась, но не поправляла, и все ждала, когда, наконец, ребенок начнет ее бесить. Но хотя зевал и явно устал, Митя капризничать так и не начал. Дома дисциплинированно почистил зубы, переоделся в пижамку, спросил. «Ты сказки знаешь?» «Жили-были два гуся. Вот и сказка вся». «Нет, этого мало». «Ну, могу тебе тогда реальную историю рассказать». И поведала ему про уникальный красный бриллиант. Об этом рассказывается в книге Литвиновых «Отпуск на тот свет». Митя внимательно выслушал, с уважением сказал. «А ты крутая!» Вернулся Максим, погремел кастрюлями и немедленно прошествовал к телевизору. Перед тем, как уехать, Таня заглянула на кухню. Груда посуды, пол грязный. Убирать, конечно, не стала. В бесплатные горничные она уж точно не записывалась. Но Митю продолжала навещать почти каждый день. Привозила лакомства, водила в кино. Вместе с Арчи ходили в лес. Мальчик постоянно требовал от нее историй. И Садовникова с удовольствием пересказывала ему свои приключения, усмешливо думая. Как бабка я стала. Ничего интересного в жизни не происходит. Как хоть поболтать, молодость вспомнить. Она старалась, чтобы в ее повествованиях было побольше приключений, экшена, раз слушатель мальчишка. Но Митя иногда в самом интересном месте прерывал стремительный сюжет про ядерные боеголовки и коварство красавца Шейха об этом рассказывается в книге Литвиновых Вояж с морским дьяволом. Спрашивал. А Карибское море? Оно какого цвета? У берега бирюзовое, особенно если там песок или риф, на глубине темно-синее. А морские коньки там есть? Море видела, а конька вроде нет. А я вот в Черном море конька сам поймал, с очком. Митя краснел, и Таня понимала, фантазирует. Ну, конечно, не уличала. Москву одолевала жара. Скромный Женин коттедж, кондиционерами не оснащенный, раскалился, дай Боже. Таня, когда приезжала, обязательно водила мальчика за два километра купаться в озере. Но вода там цвела, противно воняла рыбой, и у Садовниковой однажды вырвалось. «Да, не море». А Митя робко сказал, «Я так туда хочу». Опустил голову, смутился. — добавил, — мы с мамой каждое лето обязательно ездили. И у нее вырвалось. — Так давай мы с тобой слетаем. — А можно? — просиял Митя. — Ну, почему бы нет? — Значит, папа был прав, — с удивлением сказал мальчик. — Насчет чего? — Он мне давно говорил на море с тобой попроситься, а я думал, ты не согласишься. «Тебе повезло», — улыбнулась Таня. «Я вообще-то собиралась в Испанию на серфе кататься, но там сейчас карантин, так что я открыта для других интересных предложений». Обычно она старалась сбежать до того, как неприятный Максим Юрьевич с работы явится, но сегодня специально дождалась. Изложила ему идею. Тот с воодушевлением отозвался. «Да, конечно, езжайте», Мальцу перед школой надо сил набраться, витаминов. Я сам хотел попросить, но неудобно было. Таня сначала разохотилась показать любознательному пареньку Занзибар или хотя бы Турцию, но быстро выяснила, чтобы за границу ехать, нужна доверенность от обоих родителей. Пришлось ограничиться курортами Краснодарского края. Садовникова в красотах родной страны не слишком разбиралась. но почитала отзывы, выбрала самое, на ее взгляд, интересное, и вместе с Митей они спланировали маршрут. Геленджик, сафари-парк, канатная дорога, Анапа, дельфинарий, Адлер, гоночная трасса и сумасшедшие аттракционы. Митя заверил, что его не укачивает, поэтому планировали прилететь на юг, сразу взять на прокат машину и по пути через все побережье заезжать на интересные пляжи. Купаться, ловить, а потом выпускать крабов, обязательно снова увидеть морского конька. Танина мама вздыхала. «Тебе бы со своим ребенком путешествовать». Садовникова отбивалась. «Брось, готовый, куда лучше. Уже взрослый парень, не писается, не конючит. Воспитанный, умненький». Максим Юрьевич, похоже, планировал загулять. Каждый день спрашивал, купила ли Таня билеты. Митя упросил еще и Арчи с собой взять. И Садовникова жаловалась отчиму. — Валерочка, у меня, по-моему, что-то с головой. Чужой ребенок, чужая собака. Трачу законный отпуск, сама плачу за всех. — А глаза-то у тебя горят, Танюша, — усмехался Валерий Петрович. Вылет был назначен на пятницу, 16 июля. За пару дней позвонила Данг, попросила робко: «Мы можем Женью навестить до того, как ты уедешь». «Зачем?» «Я просто хочу ее видеть. Но если ты занята на работе, я поеду сама». «Ой, Данг, я уже давно на работу забила. Между прочим, из-за тебя». — Таня, прости меня, пожалуйста. — Ладно, заеду за тобой в четверг утром. Женя выглядела плохо. Бесстрастное, восковое, еще больше исхудавшее лицо и никаких признаков жизни. Данг присела рядом, осторожно взяла руку пациентки в свою, скривилась печально. — Что? — испугалась Садовникова. — Ее сердце слабеет. — прошептала Филиппинка. Таня, конечно, сразу отправилась к главному врачу. Тот вздохнул. К сожалению, положительной динамикой порадовать не могу. Но мозг еще жив. Некоторые рефлексы сохранились. Уныло отозвался доктор. Но пошла уже четвертая неделя. С каждым днем комы шансы снижаются. Очень большая вероятность, что сердце в ближайшее время остановится само. «Митьку жалко», — сказала Таня, когда они вышли из больницы. «Если Женя умрет, Максим быстро мачеху приведет, а то и в дом отдаст». «Ты могла бы стать хорошая мама для Митья», — улыбнулась Данг. «С ума сошла?» «Почему нет?» «Мне кажется, юридически это возможно. Опеку над ним оформить. Его отец возражать не станет». Садовникова фыркнула. «Нет, это не мое. Я лучше волонтером». На следующий день Максим Юрьевич привез Митю, Арчи и чемодан в аэропорт. Спросил. «Вы когда возвращаетесь?» «30 июля». Билеты обратные есть уже? Конечно. Ну, хорошо отдохнуть. До регистрации провожать не стал. Поспешил умчаться на свободу. Тане, бывалому пассажиру, на стойке предложили апгрейд до бизнес-класса. Сначала хотела отказаться. Что там, всего два часа лететь? Но увидела, как загорелись Митины глаза и сказала. «А давайте». «Тетя Таня, ты какая-то фея», — с восхищением прокомментировал мальчик. Чувствовать себя волшебницей приятно. И она изо всех сил старалась, чтобы Митя в их поездке был счастлив. Покупала ему сахарную вату и кукурузу, гоняли вместе на водном мотоцикле, плавали с дельфинами, катались на катамаранах, обязательно с горкой, обследовали дольмены. вечерам, чтобы интереснее и страшнее. Принимали целебные ванны в озере с голубой глиной, после которых тело становится зеленым как у Шрека. Фотографировались у водопадов. Неспешно, с ночлегами в домах отдыха, гостиницах, а также даже в гламурном кемпинге, в палатке, где имелся вентилятор и холодильник, проехали по всему побережью, от Анапы до Атлера. Тут Таня решила не экономить. Забронировала крутейший отель прямо на территории парка аттракционов. За то, чтобы Арчи сюда тоже пустили, заплатила совсем несусветную сумму. В первый же день Митя укатался и укупался так, что уснул на диване, пока Таня купальные костюмы развешивала. Она перенесла ребенка в постель, укрыла, включила кондиционер и снова вышла на балкон. Аттракционы блистали иллюминацией, чуть дальше чернело море. Садовникова потягивала белое вино со льдом и удивлялось, что внеплановый отпуск с чужим ребенком, да еще и в России, оказался очень даже душевным. Завибрировал телефон. Данк. Голос встревоженный. «Таня, вы когда возвращаетесь?» «Через три дня?» «Плохо. Ох, плохо!» «Да говори ты толком!» «Я чувствую, с Женей беда. Ты можешь в больницу позвонить!» Сочи ликовал, искрил фейерверками. Татьяне сейчас совсем не хотелось думать про колдовские предчувствия и чужие болезни. Но она отставила бокал. Отыскала в интернете номер справочной Зареченской больницы. Долго ждала, пока ответит. Заспанный голос велел перезвонить в рабочее время. Но мне очень важно. Посмотрите, пожалуйста, как у пациентки самочувствие. Фамилия? Сизова Евгения. Она в реанимации. Э, Сизова? Насчет нее вам надо к главному врачу. Завтра. Трубку бросили и больше не снимали. А почему именно к главному? Таня тоже встревожилась. Набрала Максима. Заботливый папаша выходил на связь пару дней назад. Спросил, теплое ли море, и точно ли они возвращаются тридцатого. Садовникова начала рассказывать, что Митя сфотографировал подводным фотоаппаратом морского конька, но отец даже не дослушал. Максим отозвался только с пятнадцатого гудка. «Алло!» «Это кто?» «Да он пьяный, похоже. Это Татьяна. Как у вас дела?» «Плохо. Сегодня комиссия была. У Жени... У Жени констатировались смерть мозга». «Что?» «Бумагу дали мне. Вега... Вегу...» «Вегетативное состояние! Жизнь поддерживать бессмысленно!» «Она уже месяц в этом состоянии!» «Нет, сейчас стало хуже. Рефлексы угасли окончательно!» Вроде бы всхлипнул, но Тане, показалось, хихикнул и, уже не заикаясь, выпалил. Я дал согласие отключить аппараты. «Вы с ума сошли? Не делайте этого!» «Я уже сделал...» «Как?» «Так будет лучше всем нам!» Она швырнула трубку. Сердце колотилось. Яркие всполохи черноморья больно били в во глаза. «Вот подлец! Как она сразу-то не догадалась!» Максим все специально подстроил, услал сына подальше, на море, а сам во время его отсутствия запланировал жену убить. Любящие люди последние отдают, чтобы в близких жизнь поддерживать. Ждут месяцами, годами. Надеются, оковы спадут, мрак развеется. А этот... Рефлексы угасли. Я согласился отключить аппараты. Не пусть сам умолял их отключить, скотина. Сквозь зубы произнесла Татьяна. Вернулась в номер. Митя спал безмятежно. По лицу бродила улыбка. Наверное, к нему опять пришла мама. В этот раз совершенно точно из потустороннего мира. И что теперь делать ей? Будить Митю? Срочно вылетать в Москву? Должен же сын попрощаться. Но тут Таня вспомнила. Ей лет семь или восемь. Пришла домой, одна поднялась на лифте, уже большая. А у соседней квартиры крышка грубо стоит. Какой ужас ее обуял. И хотя даже мертвого тела не видела, потом месяц просыпалась в кошмарах. Может, пусть лучше не знает ничего. Но это отцу решать. А тут и сам Максим звонит. Леога низкое создание на помине. То ли успел желудок прочистить, то ли смог себя в руки взять. Голос звучит осмысленно, больше не заикается. То он просительный. Татьяна, могу я вас попросить? Ничего не говорить, Мите. Но все равно ведь придется. Подготовим его аккуратно. Со временем свозим на кладбище. А похороны, ему видеть незачем. Ребенок и так впечатлительный. Гроб будет открытый, и Женя... Она не очень выглядит. Зачем это семилетки? Получит травму на всю жизнь. Максим, вы когда это все решили?» Спокойно спросила Таня. «Что конкретно?» Голос заледенел. «Отослать нас и отключить аппараты». Он вскипел гневом. «Да что вы говорите такое? Причем здесь я? Сегодня позвонил главный врач. Сказал, что была комиссия, мозг мертв, теперь она растение. И ИВЛ можно и дальше гонять, но смысла в этом нет. С вас денег попросили, чтобы в ней жизнь поддерживать?» Участливо спросила Татьяна. Максим не смутился. «Да, потребовали. Тридцать тысяч в сутки. Где я столько возьму?» И главное, зачем? Она хотела ему объяснить. У сына была бы надежда. А в жизни иногда случаются самые удивительные чудеса. Но поняла, что свежеиспеченный вдовец просто ее не поймет. Таня прилагала все силы, чтобы Митя ни о чем не догадался. И мальчик ничего не почувствовал. Продолжал наслаждаться летом и морем. а в последний вечер торжественно объявил. «Ты маме нравишься». Э, что?» «Когда мы сегодня на квадрике гнали, а я за тебя держался, она мне в ухо шепнула. Таня такая, как я». «Мама продолжает к тебе приходить?» «Конечно». «Говорит, сейчас у нее новый хороший врач, и уже совсем скоро она домой вернется». Ну, это прекрасно! Ты не бойся, Таня!» Он ласково обнял ее. «Даже когда мама придет, я тебя все равно не брошу. Мы будем втроем жить! Нет, вчетвером, вместе с Арчи!» «А папа?» «Ну, он тоже будет у телевизора!» В жизни старика даже тучка в ясном небе — новость. А когда пачерица объявила, что приведет в гости свою подругу-массажистку, да еще просит разрешить возникший между ними когнитивный диссонанс, Валерий Петрович слегка занервничал и готовиться начал загодя. Для Танюшки, не и лукаво, нафаршировал перцев, Для заморской гости решил сделать национальное блюдо адаба — маринованные кусочки свинины и курятины, тушеные с рисом, чесноком и специями. Он представлял массажистку, забитой скромнягой, полностью в тени его блестящей падчерицы. Но Данг держалась достоинством. Спина прямая, не душуется, глаза не опускает. Уже в коридоре унюхала запах филиппинской еды, церемонно сказала. «Я очень высоко ценю ваше гостеприимство». Ходосевич за годы службы повидал немало так называемых экстрасенсов. Однако гостья не казалась ни аферисткой, ни сумасшедшей. Но и на заурядную массажистку, прислугу, обслуживающий персонал не походила. Глазенки живые, умненькие, и по IQ похоже, от его танечки не слишком отстает. В отличие от бывшей супруги, Юлия Николаевна обожала ахать, что не понимает этой странной дружбы. Валерий Петрович сразу усек, почему девушки сблизились. Его пачерица, огонь, вихрь, а Филиппинка прохладный, обволакивающий ручеек. Танечкин взрывной характер не изменит. но излишний пыл охладит. Девушки хотели говорить о деле немедленно, но Ходосевич нарушать традиций не позволил. Прежде накормил, выслушал комплименты своим кулинарным талантам. Во время еды вел светскую беседу. То и дело взглядывал на Данг и уверился. Пусть говорит по-русски неуверенно, с акцентом, но понимает почти все. И еще уверился. Гостью судьба Жени волнует чрезвычайно. Но почему? Что за странная привязанность? К обычной клиентке, не родственнице, даже не подруги. От десерта Беляночка и Смугляночка дружно отказались. Пересели в кресло. И Таня сразу захватила инициативу. «Валерочка, ты согласен, что Максим нас с Митей на юг специально услал?» Данк еле уловимо поморщилась. Но Ходосевич заметил, спросил падчерицу. «Специально для чего?» «Жену угробить, аппараты без помех отключить». Он перевел взгляд на массажистку. «Вы тоже так считаете?» Та виновато взглянула на Татьяну и ответила. «Я не отрицаю такой возможности». Только ключевой момент совсем в другом. — И в чем же? Но Филиппинка ласково взглянула на подругу, а ту прямо распирала от нетерпения и попросила. — Можно, пожалуйста, сначала Танья скажет. Митя лет с четырех приметил. Если мамочка на него смотрит, ее глаза яркими звездочками вспыхивают. и сразу тускнеют, когда взгляд переходит на отца. Мальчик удивлялся, почему папа никогда маму не обнимет, не поцелует. Но когда пытался сам клеить их отношения и уговаривал, например, вместе посмотреть мультик с попкорном, отец вроде был рядом, а все равно словно чужой. Мама не сводила взгляд со ста долматинцев и обнимала его за плечи. а папа сидел в полуметре, то и дело в свой телефон поклядывал. А когда Митя с мамой что-нибудь затевали, снежинки из бумаги перед Новым годом вырезать или Арчи учить команде «Танцуй», папа почему-то морщился, ворчал, «Опять у вас коалиция». Митя выяснил, что умное слово значит. Пытался отцу объяснить, что «коалиция» Это объединение против врагов. А если папа к ним присоединится, они будут только рады. Но тот велел не умничать. И если сам иногда брался учить сына драться или с отверткой работать, маме всегда говорил, а ты иди, иди, не мешай нам. У всех Митиных друзей родители спали в одной комнате. Но мама то и дело садилась перед сном ему почитать, Задремывал рядом, и отец никогда не приходил ее звать. А иногда мальчик вставал первый, шел обследовать дом и видел. Папа спит на диване в библиотеке. «Зачем они поженились, если друг друга не любят?» — ломал голову Митя. К разгадке он подобрался уже когда мамочка заболела. Папа тогда уехал на работу, а он сидел на кухне, Смотрел, как противная тетка-люська грязными тарелками гремит, ворчит. Хату профукал, машинку посудную профукал, и сам ничего не делает скот. «Кто скот?» — заинтересовался Митя. Соседка осеклась, цикнула. «Вопросов, глупых, не задавай!» А Митя вдруг вспомнил. «Он еще совсем маленький, только ходить научился, наверное. И живут они... «Да, точно, в городе. Из окна видна огромная река, вдоль нее набережная. И посуду грязную мама куда-то составляла, а потом вынимала чистой. Но куда же их большая, уютная, красивая квартира делась сейчас?» Танины глаза блестели азартом. «Мите всего семь лет, но парень сметлив не по возрасту. Плюс я умею правильные вопросы задать». Мальчик мне рассказал, вроде бы раньше они в Москве жили, в коттедж приезжали только летом или на Новый год. Мне тоже представляется странным. Женя явная городская жительница, работает в столице. Зачем в глуши торчать? Максима спрашивать не стала, сама выяснила. Они поженились 8 лет назад, похоже, по залету. У нее на тот момент имелась в собственности квартира в Коломенском. 56 квадратов. И вот этот коттедж. Максим Юрьевич гость из Вилюйска. Там у него какое-то жилье положено, но менять на столицу не стал. Поселился у жены на халяву. Когда женились, дела у него шли неплохо. Своя фирма купи продай, бешка, роликсы, понты, рестораны. За ней ухаживал красиво, бриллианты дарил, массаж делал. Опять лет назад затеял новое дело: Сеть кафе Сибирской кухни открыть. Евгений голову задурил. Уникальное торговое предложение, грамотная концепция, инвесторы вроде тоже имелись. Предлагал вместе развивать. Но она тогда уже работала в Пегасусе. Клуб оплатил ей декрет, и бросать стабильное место работы Женя не стала. Максим активно инвестировал, денег в дом вообще не носил. Ей пришлось выходить в офис, платить Мите за няню. А дальше любящий муж еще подсуропил. Набрал кредитов, расплатиться не мог, тянул до последнего. Жене признался, уже когда огромные пени набежали. «Я бы на ее месте, далеко в лес послала!» «Но это и нахин», подмигнула Филиппинке. Кинулась вручать своего драгоценного. Продала собственность, чтобы Максимчик рассчитался с долгами. «А они с тех пор живут в этой дыре». Жене до работы два часа в один конец. Детский сад для Мити, или государственный, или при колхозе, в деревянном сарае, или коммерческий за многие бабки. А самое печальное, Таня горько вздохнула, что в Москве бы ее вытянули, наверное. У нас вроде целая программа городская против инсультов. На каждой подстанции реанимобиль приберегают для молодых, чтобы в золотой час успеть. При инсульте действуют правила золотого часа. Если больному оказывают помощь в течение первых 60 минут, то последствия будут минимальными. Имеется большая вероятность, что после проведения лечения человек практически полностью вернется к полноценной жизни. А в области скорая ехала вечность. Никакого оборудования нет, реанимация в местной больничке отстой. Муж, короче, ее погубил. По всем фронтам. Валерий Петрович заинтересовался. А где сейчас этот Максим работает? Таня брезгливо скривилась. Болтает, что скоро с новым бизнесом прогремит. Но пока что курьер. На каблуке развозит с товары. Тебе он не нравится, констатировал Ходосевич. Да, вообще мерзкий тип, раскраснилась Танюшка. Слабак предатель. И Женю убил. Именно он, собственными руками. Доказательства. Ну, мы много говорили с Митей. Он рассказал, что случилось в ту ночь. С 24 на 25 июня. Накануне того, как мама заболела. Женя приехала домой очень поздно. Уже светлело и птицы во дворе пели. То есть, наверное, было часа 4 утра. Главный врач мне сказал, инсульт могло спровоцировать то, что она понервничала. И понятно, кто ее довел. Максим орал так громко, что Митя проснулся. Прибежал защищать. Но мама его обняла, убаюкала. А утром он ее нашел в гостиной, на диванчике. Сначала решил спит. Но посмотрел, времени девять, день будний. Обычно она в семь из дома уже выходила. Решил разбудить. Не просыпается. Гладил, целовал, за руку тянул. Даже водой полил. Дышит, но глаза не открывает. Тогда побежал папу звать. Короче, моя версия. Женя, конечно, на мужа из-за своей квартиры дико злилась. А он тот еще кабель. С гонором. Не любит, когда суют мордой в грязь. Устал выслушивать упреки. Да и смысла в жене не видел. Обобрал уже до нитки. Поругались в ту ночь. Она, наверное, разнервничалась. Пошла выпить воды. А он ей подсыпал что-то. Какую-нибудь дрянь, чтобы давление резко повысилось. Думал, случится инсульт, она сразу умрет. У него свобода, да еще и дача останется. В больнице должны были взять анализы. «Да что они там взяли? Клинику до да биохимию? Никто ж не думал, что может быть криминал!» — отмахнулась Таня. «Тогда вряд ли что-то получится доказать», — констатировал Ходосевич. «Понятно, что теперь не докажешь», — ворчливо молвила пачерица. Но прижать этого Максима все равно можно по другому поводу. Татьяна, ученица Валерия Петровича, понимала прекрасно. Обвинять без доказательств бессмысленно. Посему накануне визита к отчиму, взяла на работе очередной отгул и еще раз навестила провинциального доктора Дэнди. Боялась, что тот пошлет, но он словно ждал ее визита, налил чаю, охотно предъявил все документы, оформленные с чисто английской дотошностью. Комиссия действительно собиралась. Состояла она из трех опытных врачей, во главе, естественно, с ним самим. Медики провели обследование, зафиксировали устойчивую кому, атонию мышц и отсутствие всех рефлексов. Энцефалограмма показала полное электрическое молчание мозга. Доктора подтвердили смерть и подписали соответствующий протокол. После того, как смерть зафиксирована, гонять аппарат ИВЛ, переворачивать, обтирать, подмывать больную, бесплатно, разумеется, уже не будут. Супругу предложили оплатить дальнейшие расходы по поддержанию жизни пациентки. Однако тот, когда услышал сумму, Только крякнул и предпочел быстренько написать заявление. Его доктор тоже предъявил. Почерк твердый, ни единой помарки. Без перспективности лечения моей жены СИЗОВой ЕП осознаю, против отключения от систем жизнеобеспечения не возражаю. И даже проститься с еще живой, пусть и формально супругой, не пришел. хотя мог, — особо подчеркнул главный врач, — отключению аппаратов всячески препятствовать, просить, настаивать, в Минздрав писать жалобы. Таня и с Аленушкой поговорила. да поджала губы. Нехороший человек этот Максим. У нас в отделении, даже когда старички совсем плохие, и то родственники плачут, умоляют дать шанс, и мы часто идем навстречу, пусть случай и безнадежный. Тяжело человека убить, когда он вроде как живой. И по факту никто годами в коме не лежит. Если суждено умереть, сердце само остановится. Ну, не сегодня, через неделю, две, три. Не такие большие расходы. А этот прямо спешил от жены поскорее избавиться. Татьяна разволновалась, раскраснелась. В прошлый раз я встречалась с главным врачом перед нашим отъездом. Примерно три недели назад. И тогда тот уверял, рефлексы присутствуют, вопрос о смерти мозга ставить рано. А стоило нам уехать, быстренько все оформили. По документам, похоже, не подкопаешься. Докторишка протоколы знает, подстраховался. Но где гарантии, что эту энцефалограмму, нулевую, именно уже не снимали? Ходосеевич спросил. «И что ты предлагаешь?» Да прижать их всех! Врачей за халатность или вообще обвинить в сговоре с целью убийства? Валерий Петрович отметил едва прозвучало слово убийство, Филиппинка поморщилась и резко спросил «Данг, вы не согласны с Татьяной? Массажистка взглянула с вызовом. Нет. Почему? Потому что я считаю. «Женя жива!» Садовникова закатила глаза. Ходосевич не подал виду, что растерялся, мягко попросил. «Приведите, пожалуйста, доказательства». «Ну, хотя бы тот факт, что она по-прежнему продолжает приходить к Мите», не смутилась Филиппинка. «Разве этого мало?» «А у вас есть еще какие-то аргументы?» мягко спросил Ходосевич. Прежде данки являлись только вещи сны, да и то не всегда, а в ночи с полной луной. А теперь она и голоса начала слышать. Неделю назад работала, разминала очередную жирную волосатую спину, и вдруг прямо в ухо женский крик: "Помогите!" Потом увидела не расплывчато, а абсолютно ясно. Женю, живую. Люди в белых халатах по рукам-ногам связывают. Она бьется, вырывается, но врачи, или, может, просто униформу надели, сильнее. В рот кляп сунули и поволокли прочь. Данг охнула, оторвалась от массажа, схватилась за сердце. Клиент недовольно проворчал. — "Что ты там встала? — пробормотала покорно. — Извини, мистер. Вернулась к делу. Пальцы дрожали. Посетитель брезгливо пробормотал. «Фу, руки холодные, как у покойника!» Ушел недовольный, чаевых не оставил. У Данг, к счастью, обнаружился перерыв на час. И первым порывом стало звонить Татьяне. Уже номер набрала, да в последний момент сбросила. Времени шесть часов вечера. Таня вместе с Митей на юге. Наверняка сейчас или на пляже... Или в аквапарке каком-нибудь. Чего их пугать? Вдруг в самом деле просто привиделась. Решила позвонить в больницу. Нашла в интернете телефон справочной, долго слушала короткие гудки. Но все-таки добилась недовольного ответа. Изо всех сил старалась говорить без акцента. «Хочу узнать здоровье пациентка Сизова Еугения». «Отделение какое?» «Интенсивная терапия!» Пошуршали бумажками, рявкнули. «Нет такой!» «Как нет?» — опешила Данг. Но трубку уже бросили. Она расплакалась. Девочки успокаивали, несли воду. Прибежал администратор. Предложила таблетку от нервов. Ну или штраф. Потому что полная запись и новый клиент через 10 минут. Адским усилием воли взяла себя в руки. Работала над очередной спиной, вглядывалась в полумрак комнаты. Пыталась понять, что все-таки происходит с Женей. И никак не могла. С трудом дотерпела, пока массаж закончится. Побежала в туалет, закрылась и набрала Таню. Та через час перезвонила и сказала страшную правду. Женя умерла. Супруг решил систему жизнеобеспечения отключить. Вместе поплакали. Митя, к счастью, спал. Обсудили ситуацию. Таня обещала. Будет держаться. Ребенку, правда, не скажет. Спокойно догуляет отпуск. А Данг никак не могла понять, почему у нее не получается представить Женю мертвой. Из-за странного сна, что ли? Два дня ломала голову, что предпринять. И, наконец, поняла. Данг боялась России. Страхов много, всяких разных. Заблудиться, нарваться на чуркофобов, что в разговоре не поймут. Или хуже, вырвут сумочку с телефоном, деньгами и паспортом. Даже когда после работы шла в общагу, всегда старалась не одна, а с кем-то. Ну, кого уговоришь вместе с ней поехать на русское кладбище? В массажном салоне, понятно, даже заикаться нельзя. Таня еще на юге. Когда вернется, конечно, свозит, но обязательно задаст миллион самых разных вопросов. И что ей отвечать, если Данк пока сама не знает? — Ничего, надо быть решительней, найду, прорвусь, — решила Филиппинка. Название кладбища Данк выведала в больнице. Богородское. Маршрут проложила с помощью интернета. Далеко, но не критично. На метро, потом на маршрутке. На Филиппинах, если на деревенский погост вдруг заявится чужак, да еще бледнолицей, могут и в шею вытолкать. Но Таня, когда пыталась интегрировать подругу в российские реалии, уверяла, в Москве никому ни до кого нет дела, на хиджаб еще могут коситься. А если ты в джинсах, как все? Ну, узбечка и узбечка. узбек girls работали у них в салоне уборщицами и совсем не походили на филиппинок. Но Данг спорить не стала. В четверг, единственный выходной, ей ужасно хотелось поспать. Но мужественно встала по будильнику в восемь. В метро оказался самый час пик. Всю дорогу ехала стоя, в толпе. Зато в маршрутке сидела одна. Водитель... хотя в Москве они обычно равнодушные и злющие, сразу с вопросом. «Кому едешь?» «Никому. Я на кладбище», — растерялась Данг. «А кто у тебя там, любимый?» — подмигнул Лукава. Честно ответила, что подруга, и очень пожалела. Шофер сразу оживился, всю дорогу разливался, что одинок, и звал вечером в Чихану. «Посылать на нахрен?» Как учила Татьяна, Данг в пустом автомобильчике не решилась. Пыталась рассказывать про мужа, детей, но резвый малый только ржал. Да у меня тоже дома жена и семеро по лавкам. Когда приехали на конечную остановку, в поле у чугунных ворот народу никого совсем испугалась. Но тут очень вовремя подкатил катафалк. Из него высыпали люди в траурных одеждах. Данк рванула дверь и смешалась с печальной толпой. Таня оказалась права. Никто на нее внимания не обращал. Прошла вместе со скорбящими сквозь ворота и застыла в растерянности. Ничего себе, какое огромное! У них в деревне чуть больше ста могил. А тут, куда ни кинь взгляд, сплошные кресты и памятники. Данк стала не по себе. Она знала, что души мертвых, даже давно ушедших, часто посещают места, где захоронены их тела. Но страх иррациональный быстро сменился тревогой другого толка. Как и где ей Женину могилу искать? По какому принципу все организовано, вообще непонятно. Совсем свежие холмики соседствуют со старыми замшелыми памятниками. А обойти все кладбище, разглядывая таблички с фамилиями, Она и до вечера не успеет. Можно было бы спросить у сотрудников, но резвые дяди в спецовках на нее уже поглядывают, еще маслянее, чем водитель в маршрутке. Хотела зайти в комнату с надписью «Администрация», но на двери объявление с известной ей надписью по-русски. «Справок не даем». Чтобы поскорее спрятаться от похотливых могильщиков, Данк нырнула в магазинчик. Венки, цветы, гробы. За прилавком старушка. Филиппинка старательно произнесла. «Можно купить у вас цветы». «Живые, искусственные букет, корзину, венок». Данк не знала, как принято в России, поэтому произнесла по наитию. «Большой, красивый букет живых цветов». «А емкость?» «Что?» Есть куда поставить? Нет, но я могу купить емкость у вас. В магазинчике имелось немало вялых и, несомненно, дешевых нарциссов. Но Данк выложила приличную сумму за розы. Когда довольная продавщица пересчитала деньги и вручила ей букет, а также пластиковую банку в качестве вазы, она спросила. «Вы можете мне помогать?» Старушка оказалась участливой. Не только сбегала в администрацию, чтобы узнать адрес могилы, но даже закрыла магазин и взялась проводить до места. «А то у нас такой лабиринт, заплутайте!» По пути морщила лоб, вспоминала. «Евгения Сизова, Сизова, что-то знакомое». «Совсем недавно похоронили ее», — подсказала Данг. «Молодая еще, сорока нет». «От чего умерла?» «Эпоплекси». Данг все время забывала, какое для удара существует русское слово. Но продавщица поняла, вздохнула. «А, сейчас таких много». «Провела сквозь ряды могил», — показала. «Вот». Голо, бесприютно. Ни ограды, ни скамеечки. Только свежий холмик земли, грубо сколоченный православный крест да металлическая черная табличка с фамилией. Данк присела на корточки. С трудом разобрала рукописную надпись. «Сизова Е.П.» Теперь ей нужно было остаться одной, но продавщица уходить не спешила, сыпала указаниями. «Цветам обязательно стебли обломай!» Если оставишь длинные, мигом упрут. Вода вон там, в кране. А камни здесь, гляди. Обязательно положи несколько в банку, а то упадет. Спасибо. Все, уйдет, наконец. Но продавщица радостно хлопнула себя полпу. Все, вспомнила. Видела я ее похороны. Несколько подруг и муж жадюка. Данк это слово знала. И согласно кивнула. Но старушка продолжала сокрушаться. Не по-людски это на церкви экономить, а он на отпивание нормальное денег пожалел. Отпевание? Такое русское слово Данк слышала впервые. Новая знакомая принялась с удовольствием объяснять. Ну да, ты ж мусульманка, а православных перед смертью отпивают. У нас в церкви. «Видела на входе?» «Официально за это платить не надо, но пожертвование от десяти тысяч. Лучше пятнадцать. Нормальные люди дают. А жлобы в больничный морг священника зовут. Это дешевле, но для души усопшего нехорошо. Отпевать в церкви надо, рядом с иконами». Данг наморщила лоб. Женя, по-моему, не верила в Бога». «Почему вы считаете, что ее вообще отпевали?» «Тогда бы только табличку поставили. А тут крест православный, и гроб заколочен был. Значит, отпевание было. Священник по окончании службы тело покрывает, все бросают туда по горсти земли, и гроб закрывают». «Она в больнице умерла». «Да, понятно». При больницах много мошенников кормится. Сектанты всякие или совсем уферисты. Эти и за тысячу готовы пробормотать. И многие не задумываются, что денег-то сэкономили, а родные их теперь в рай не попадут. Продавщица, качая головой, наконец удалилась. а Данк отложила цветы и присела возле могилы. Нехорошее ощущение, преследовавшее все эти дни, охватило ее целиком, всевластно. Огляделась опасливо. Вдруг примут за ведьму. Но наблюдали за ней только жирные вороны. Она приложила обе ладони к холмику, утопила руки в земле, сосредоточилась. И предчувствие, что сопровождало последние два дня, подтвердилось. Труп, мертвое, холодное, начавшее разлагаться тело, в могиле, безусловно, имелся. Но то было не Женя. В этом Данк теперь абсолютно не сомневалась. Таня, хотя слушала рассказ массажистки явно не в первый раз, увлеклась. Морщила лоб, хмурилась, поглядывала на отчима. Валерий Петрович, при всем своем недоверии к экстрасенсорным линиям в расследовании, тоже историей проникся. Всякое бывает на этой планете. Может, действительно умеет девушка чувствовать, видеть то, что для других скрыто? Но оставался главный вопрос. Его, не чинясь, и задал. Хорошо, допустим, вместо Жени похоронили кого-то другого. Но зачем? «Кому это нужно? Кому выгодно?» Филиппинка потупилась. Бросила быстрый и виноватый взгляд на Таню. Прошептала. «Прости, что раньше не говорила тебе». «О чем?» — подобралась пачерица. Но Данк уже перевела взгляд на Ходосевича. Сказала твердо. «Я считала, что не имею права обсуждать своих клиентов, даже с подругой». Но сейчас другого выхода нет. Женя не та, за кого себя выдавала. «И кто же она?» — спокойно спросил Ходосевич. «Не знаю». «Но это не Инахин и непростая бухгалтер. Курицы в лагерь смерти не ездят». «Куда?» — подскочила Татьяна. «Это секретная организация. У меня дома». на Филиппинах. Данг тогда была совсем молода. Ни мужа, ни детей. Искусство своему массажному только обучалось, и учитель говорил, что надо очень много практиковаться. Посоветовал отправиться отточить мастерство на курорте Эль-Нида, что на острове Палаван. Ходишь по пляжу, кричишь «массаж, массаж», Кое-какие деньги, хорошая закалка и бесценный опыт. Опыт оказался тяжелым. Не платили, ругались, приставали. Ночевать приходилось в жалкой хижине. Но встречались и хорошие люди. Один из них — молодой американец по имени Грег. После очередного массажа на пляжном лежаке предложил юный Данк постоянную работу. Девушка опешила. но у меня даже сертификата пока нет. Собеседник ухмыльнулся. «Я знаю. Специалисту с сертификатом платить надо больше, а я тебя на 10 долларов в день беру». «И что надо делать?» Глаза у нее, наверное, были испуганные, и американец заржал. «Думаешь, еще и секс тебя потребуем? За десятку-то? Не бойся. Будешь делать только то, что умеешь. Массаж». а секс — если сама захочешь. И рассказал, что в 20 километрах от курорта есть тренинг-кэмп — тренировочный лагерь. Условия походные — палатки, москиты, пища на костре. «Это армия? Военные?» — неуверенно спросила Данг. «Нет, это не армия. Там и парни, и девушки. И все они — придурки. Ты «Фактор смерти» смотрела?» Страшную программу, где героям приходилось лазить по отвесным скалам, прыгать на полном ходу с поезда и есть пауков, Данк иногда поглядывала. Забавно наблюдать, как другие рискуют жизнью, когда сама сидишь в шезлонге с чашкой травяного чая. Неужели новый выпуск у них на Филиппинах снимают? Но Грег объяснил, то не съемки. Только лопухи на кастинг в передачу на дурачка приходят. А те, кто реально хочет победить, загодя проходят адскую физподготовку, занимаются альпинизмом, тренируют вестибулярный аппарат, выносливость, силу. Для того и существует тренинг кемп организованный предприимчивыми бывшими спецназовцами и официально нигде не зарегистрированный. Гоняем их не по-детски. Ну и сама понимаешь, от сильных нагрузок случаются проблемы. Кто ногу растянет, кто спину дернет. а в город на массаж не доехать. Весь день по минутам расписан. Вот мы и решили найти кого подешевле, но не с кривыми руками. Существовал, конечно, риск. Все-таки повеселяться с ней в лагере огромной толпой. Но, с другой стороны, и шанс найти мужа есть. Явно же, настоящие сильные выносливые самцы собрались. В общем, согласилась. Но первой же ее клиенткой... Оказался не бравый мачо, а худенькая, загорелая, вся из мускулов и мышц девчонка — Женья. Она и ее друг Деннис там были единственные русские, тренировались как сумасшедшие, хотели попасть в программу «Фактор смерти» для пар. Женья спину повредила. Их возили делать парашютные прыжки с малой высоты, и она приземлилась неудачно. Сильное смещение. Я долго не могла поправить, но потом получилось. И она стала ходить каждый день, чаевые давала хорошие. «Ничего себе!» «А мне голову дурило!» «Инахин, домохозяйка!» Возмутилась Татьяна. «Это не моя воля была...» Коротко оправдывалась Данг. Женья, когда мы случайно встретились в Москве и друг друга узнали, очень просила, чтобы я никому про ее прежние увлечения ни слова. У нее новая жизнь, работа бухгалтера, муж и ребенок. Она сама сказала, «Я теперь курица, Данг. Пожалуйста, не выдавай. Для меня это смертельно опасно». Но фактор смерти, я так понимаю... «Это просто забава для крутых ребят. А чем она на жизнь зарабатывала?» Спросила Татьяна. Данг опустила глаза. «Я обещала Женье никому не раскрывать ее секретов. Но сейчас это уже не важно, наверное. Я так думаю, она и Деннис были солдаты удачи. Мне русский язык всегда нравился, поэтому я немножко понимала, о чем они говорили». Какой-то жирный чеченец Рудольф плакал и просил не убивать. Перевод на 10 миллионов долларов в банк Барбадоса. Они зарабатывали деньги дерзкими преступлениями, а в свободное время отдыхали, тоже экстремально. Просто загорать на пляже им было неинтересно. «Ну ничего ж себе!» — восхитилась Татьяна. А Валерий Петрович спросил. Вы с Женей в Москве когда встретились? Примерно полгода назад. Она записалась ко мне на массаж и очень обрадовалась, что я та самая Данг. А как вы считаете, она и здесь продолжала заниматься рискованными аферами? Думаю, что нет. И когда с прошлым покончила? Когда забеременела, я полагаю. А с этим Деннисом она общалась? Тоже вряд ли. Женя сказала, что порвала с ним давно и навсегда. Но если она много лет не в деле, зачем ее похищать? Что такого она могла знать? Для кого представлять интерес? Я не знаю. Беспомощно улыбнулась Филиппинка. Поэтому и пришла, чтобы вы помогли выяснить. Валерий Петрович, конечно, не поверил в дикую версию Данк, но некоторые запросы касательно смерти пациентки сделал. Полученную информацию проанализировал, а потом сосредоточился на личности Жени Сизовой. Неординарная оказалась девушка. В бывшей конторе досье на псевдо-инохин не имелось. что, возможно, свидетельствовало об ее виртуозном преступном мастерстве. Зато Ходосевич смог получить любопытную информацию из Федеральной миграционной службы, когда-то Авира. Свой первый заграничный паспорт Женя получила в 18 лет. Самое начало 2000-х. Народ только входит во вкус за границы, осторожно осваивая Турцию, Египет. Мальдивы тогда казались местом фантастическим, запредельным. А юная гражданка Сизова за один только 2002 год побывала на Филиппинах, в Японии и в Сингапуре. Женя родом из города Киржач Владимирской области. Мама учительница, отчим неработающий инвалид, потерял ногу на первой чеченской. Сизова окончила школу, но никуда поступать не стала, больше десяти лет нигде не училась и не работала, по крайней мере официально. Рассеянную жизнь без трудовой книжки и с частыми вояжами за границу Евгения Сизова ведет почти до 30 лет. В 23 года приобретает в единоличную собственность квартиру у метро «Коломенское». В 28 у нее появляется коттедж в Истринском районе. В 29 она выходит замуж за Тысенкова, на тот момент владельца довольно крепкого ООО. Когда же заканчивает курсы бухгалтеров, сразу находит работу в фитнес-центре «Пегасус». И хотя считается, что без высшего образования перспективы карьерного роста невелики, за Женю там держится. Оплачивают ей декрет, Из него она, впрочем, выходит буквально через пару месяцев после рождения ребенка. Через три года дорастает до должности главного бухгалтера. Успевает и балансы сводить, и сына воспитывать. Полезно бы потолковать с доктором, что косил под англичанина, с медсестрой Аленушкой, с новоиспеченным вдовцом Максимом. Натащиться в Выстринский район на общественном транспорте как и в очередной раз срывать Танюшку с работы, Ходосевичу не хотелось. Зато фитнес-центр «Пегасус» по счастливому стечению обстоятельств располагался совсем недалеко от родной сельскохозяйственной улицы. Поэтому Валерий Петрович решил расспросить про Сизову у ее бывших сослуживцев. Он принял душ, росил себя хорошим одеколоном, Танюшкин подарок, надел белую льняную рубашку, расцветил образ шелковым шейным платком и отправился в клуб. Грохот музыки встречал с порога. Место, видимо, популярное. На ресепшн очередь в баре с фруктовыми соками все столики заняты. К Ходосевичу подлетела юница в униформе. — Желаете приобрести карту? — Подумываю. Взглянула с сомнением на его габаритную фигуру. Если хотите, могу экскурсию по клубу провести, тренажерка, бассейн. Позвольте осмотреться сначала. Так сказать, оценить атмосферу. Осматривайтесь. Контингент у нас, правда, более молодежный. Но и для пенсионеров есть занятия. Кстати, бесплатные, за счет городского бюджета. Понятно, что на мужчину в расцвете лет он уже не тянул. Но от предложения примкнуть к старикам сразу как-то тоскливо стало. Валерий Петрович миновал рецепцию, соковый бар, маникюрную студию, салон красоты. Отдел продаж располагался в большой комнате со стеклянными перегородками. Дверь гостеприимно распахнута. А бухгалтерия оказалась заперта. Вход только для своих, по магнитному ключу. Ломиться внутрь Валерий Петрович не стал. Остановился у стеклянной стены, сквозь которую виднелся бассейн. Делал вид, что разглядывает пловцов. А когда из комнаты вышли две то ли девушки, то ли дамы, определять точный возраст следящих за собой созданий полковник не умел. Последовал за ними. Сотрудницы, как он понял из их разговора, шли в ближайший продуктовый, скрасить будни тортиком. Ходосевич с удивительной для своих объемов легкостью втиснулся между ними и галантно спросил. «Прошу прощения, милые создания, не могли бы вы уделить мне пару минут?» «По поводу...» Та, что постарше, метнула быстрый взгляд на его безымянный палец без обручального кольца и, несомненно, оценила шейный платок от Аскот. У Ходосевича, спасибо друзьям, имелся действующий документ его бывшего грозного ведомства. Но пугать им женщин не стал. Продемонстрировал запаянное в пластик удостоверение частного детектива. Подарок ученика, владельца успешного детективного агентства Паши Синичкина. Бухгалтерши оживились. «Ничего себе! А что конкретно вы расследуете?» «Позвольте угостить вас кофе». — спросил Валерий Петрович. Они как раз проходили мимо летнего кафе. — Да мы буквально на десять минут вырвались, — начала капризничать молодая. — И в магазин еще надо. А та, что постарше, твердо сказала. — Ну иди в магазин, а я пока человеку помогу. И улыбнулась лукаво. «Ну, — Но не надейтесь, что разглашу вам финансовую тайну. Воспоем же осанну одиноким бухгалтершем. Получаса не прошло, а Ходосевич уже знал. Женю Сизову в бухгалтерии Пегасуса считали немного с приветом. Она не слишком любила общаться, держалась особняком. Из положенного ей отдельного кабинетика не выманишь. Готова была там сутками сидеть. В шаль куталась точно старушка. Фиалки выращивала на подоконнике. А еще у нее был удивительный математический Ум. Трехзначные цифры перемножала в уме, и суть всегда ухватывала мгновенно. «На что мне три часа нужно?» Она за сорок минут делала. Рассказывала сослуживица по имени Зоя без всякой зависти. И еще успевала при этом отвечать на звонки, сыну указания давать. «А почему же она с такой светлой головой в институт не пошла?» — простодушно спросил Ходосевич. «Призналась однажды». В ранней юности влюбилась, потеряла голову, в чужой жизни растворилась. А когда расстались, все пришлось с нуля начинать. Что же там за принц такой был? Ох, не скажу, Женя в подробности не вдавалась. Имени, фамилии не знаете? Нет, конечно. А она поддерживала с ним отношения? Полагаю, что нет. Женя любила повторять. Теперь я скучная замужняя женщина без намека на изюминку. А с мужем ее вы знакомы? Мужа видела. Он, конечно, красавчик, но содержать таких дорого, фыркнула собеседница. Вы это о чем? Женька, конечно, врала, будто у Максима свой бизнес, но мы-то не слепые. На ее шее сидел, причем не только финансово. Она и работу тянула, и ребенка. Еще по субботам какие-то уголки краны покупала для ремонта. И даже резину на машине сама ездила менять. Муженек, видите ли, занят. «Скажите», — сменил тему Ходосевич, — «а вы были на похоронах?» «Да», — погрустнела женщина. «Нас от Пегасуса четверо ходила». «Ничего странного не заметили?» «Ну?» Странно, что родителей не было. Почему? Муж сказал, мама расхворалась от горя, а отчим остался за ней ухаживать. Они пожилые, а из киржача путь не близкий. Еще что-то с отпиванием не так было, насколько я знаю. Ну, я с этим сталкивалась уже, когда тетку хоронила. По канонам, конечно, положено в церкви, но в больницах всегда предлагают отпить на месте, так дешевле. И какие-то свои священники с тамошними моргами в доле, насколько я знаю. Спасибо, Максим, хоть на такой вариант согласился. А то совсем было бы бесприютно Женечкиной душе. И Митю он на похороны не взял. Задумчиво сказал Ходосевич. Это как раз правильно, потрясла головой бухгалтерша. Зрелище ужасное. Что только Комас с людьми творит. Женька, она совсем чужая в гробу была. Бледные щеки запали. Я ее не узнала, и другие слышала болтали, словно другой человек. Женщина запечалилась. Вот так живешь, крутишься и не знаешь, где тебя старуха с косой подстерегает. Снова быстрый взгляд на его необремененный обручальным кольцом палец. еще интерес, порадовался про себя Ходосевич. Но переводить разговор в плоскость флирта не стал и продолжил. А Женя никогда не жаловалась на высокое давление, головные боли, слабость. Собеседница вздохнула. Может, и поднималось у нее давление. Высыпаться-то ей дома явно не давали. И тут себя не щадила. Могла часами сидеть, без обеда, без перекура. Под вечер к ней зайдешь, совсем бледная, под глазами синяки, Я ей, кстати, говорила пару раз, сходи к врачу или хотя бы тонометр купи. Но она только отмахивалась. Мол, домой ездила, отчим давление мерил, как у космонавта. И говорит, нет у нее никаких прав болеть. Вот и допрыглась. Она наморщила лоб. — Вы, кстати, так и не сказали, что конкретно расследуете? Ходосевич ответил туманно. У Жениных родственников возникли вопросы по поводу обстоятельств смерти. Вы помните ее последний день на работе? Это был четверг, 24 июня. Ничего необычного не заметили? Собеседница округлила глаза. Но она не была в четверг на работе. Как? Отпросилась? Заранее? Куда? Не знаю. Начальница сказала, что семейные обстоятельства та взбеленилась, но пришлось отпустить. Женьку ценили. — Хорошо. А в среду? — В среду была. — Здоровая. Выглядела нормально. Ни на что не жаловалась. Она взглянула с испуком. — А почему вы про это спрашиваете? Ходосевич доверительно произнес. Родственники боятся, что супруг мог... ускорить ее кончину. Но зачем ему? Искренне удивилась бухгалтерша. У Жене был, как у Христа за пазухой, а теперь остался без ее зарплаты, да еще с ребенком на руках. Не, не дурак он, сук рубить, с которого ножки свесил. А Жени, кстати, продолжали начислять зарплату, когда она заболела. Зоя смутилась. Ну. Сначала начисляли по полной ставке, а когда стало понятно, что все серьезно, до да минималки снизили. Только прошу об этом никому. Можете на меня положиться. Как вы считаете, чья была идея отключить ее от системы жизнеобеспечения? Врачей или мужа? Собеседница вздохнула. На похоронах болтали, что Максим только рад был. Но тут вопрос тонкий. Думаю, Женя сама бы не хотела лежать овощем, чтобы в ней жизнь поддерживали. Даже если бы она вдруг очнулась, после месяца комы, люди очень плохо восстанавливаются. Я знаю, у меня родственницу пришлось в психиатрическую лечебницу положить. Так что, кто знает, как лучше. Она отставила пустую чашечку и кокетливо улыбнулась. Я... «Смогла помочь в вашем расследовании?» «Не тридцать пять, не сорок, годам к пятидесяти», наконец определил Ходосевич. Одинокие, отчаянно высматривающие себе пару глаза, слегка раздражали, но в целом дамочка неплоха, фигуристая, симпатичная. «Не пора ли слегка взбаламутить свое чинное холостяцкое бытие?» «Вы любите итальянскую кухню?» — спросил Валерий Петрович. «Ну, если это не пицца, то да», — собеседница просияла. И тут телефон. Он извинился, взглянул на определитель. «Таня, надо отвечать». Пачерица яростно закричала. «Валерочка!» «Где ты ходишь? Мы под твоей дверью стоим!» «Кто мы?» «Я! И Данг! У нас тут проблемы!» Сразу захотелось немедленно оказаться рядом, накрыть крылом, оберечь, успокоить. На красивую и чужую женщину рядом взглянул почти с раздражением. Но ее телефон все-таки записал. И заверил, приглашение в итальянское кафе состоится в самое ближайшее время. А потом схватил такси и помчался в очередной раз спасать любимую падчерицу. Во что она опять вляпалась? Когда отчим подверг обструкции ее версию, Татьяна сначала расстроилась. Но потом обдумала и решила. «Пожалуй, дело, — говорит мудрый старик. Максиму убивать Женю по всем статьям незачем и невыгодно. А даже если и подсыпал яд, теперь все равно не докажешь». Но пытливый ум никуда не денешь. И в тот же день, уже после совещания у Валерочки, возникла у Тани новая теория, куда более стройная. Место в ней нашлось и противному Максиму, и скользкому доктору-англичанину, и вообще все концы сходились куда круче. Как ей раньше-то в голову не пришло? Чем больше обдумывала, тем больше вдохновлялась». Прежде обсуждать со старшими, как просил Валерочка, не стало. Лучше сначала самой проверить, и потом явиться с козырями на руках. Позвонила на работу, истребовала очередной отгул и поехала к Мите. О том, что мама умерла, мальчику так и не сказали. А сам он продолжал ее видеть. И хотя Данк утверждала... Сей факт доказывает, будто в могиле не Женя, а кто-то другой, Таня своей массажистке не верила. Да и надо логически рассуждать. Женю теоретически могли похитить. Будь женщина в здравом уме. Но кому нужен человек в коме? Да еще целую спецоперацию проводить. Подкупать врачей, подменять тело на похоронах. А потом выкидывать немыслимые деньги за уход и лечение, причем с крайне сомнительным результатом. Митя ее днем не ждал и очень обрадовался. Просиял, кинулся на шею. Соседка Люся немедленно отложила бульварный журнальчик и удрала. Таня бодро сказала: Сегодня пойдем в поход. Вывела своего подопечного в лес и устроила ему мощнейшие веселые старты. Мальчик бегал эстафеты, прыгал через бревна, лазил по неопасным деревьям и, после обеда, Огромную пиццу Таня привезла с собой и разогрела в духовке, вырубился мгновенно. Она посидела рядом, погладила по спинке, убедилась, что спит крепко. Дверь в его спальню оставила открытой, дом на всякий случай изнутри заперла и отправилась в библиотеку Максимова логова. На столе мерцал уснувший монитор. Таня пробудила компьютер и дико обрадовалась. Пароля на вход не имелось. Она уселась в кресло, быстро просмотрела папки на рабочем столе. Куча примитивных игрушек. Танчики, Counter Strike, Valorant, Фотографий мало, жена с сыном в кадре считанные разы. Зато селфи во всех видах сотни. За рулем, в кафе, в спортзале, в парке. Прям нарцисс мелкого пошиба. Таня презрительно усмехнулась. И открыла следующую папку. Финансы. Опа! Введите пароль. А «А разно, тоже под замком. И в почтовый ящик не попасть, пробормотала. Хитрая сволочь. Сбегала на первый этаж, убедилась, что Митя спит, и продолжила штурм. Как насчет истории поиска в браузере? Отлично, не предусмотрел, не очистил. Первый сайт оказался порнографическим, второй автосалоном, причем выбирал скромный курьер, не ладу, но весьма недешевый Nissan. А третий Таня немедленно кинулась фотографировать. Трансплантация и цены на донорские органы в России. Что-то в этом роде она и подозревала. Похищение тела Сизовой. Ходосевич всерьез даже не обдумывал, но во время совещания Стани и Данг ему пришла в голову иная версия, довольно страшная и неприятная. Пугать ею девушек пока что не стал. Максим мог ускорить Женину смерть еще по одной весьма очевидной и выгодной причине, а трансплантации органов от умерших. Валерий Петрович в основном смотрел в фильмах и читал в детективах. Но базовые правовые нормы знал. В 1937 году в стране, тогда в Советском Союзе, постановили. Тело человека после его смерти становится собственностью государства. И многие десятилетия возможность применения в клинической практике трупных тканей и органов считалась преимуществом советской медицины. Но с 1992 года под влиянием ВОЗ так называемое «рутинное изъятие» сменили на презумпцию согласия. То есть, если потенциальный донор заранее не написал, что возражает, или его ближайшие родственники после смерти подобные не сделали, то забирать органы можно. В Европе и Америке по-другому. Там донорами себя еще при жизни объявляют. и ставят об этом отметку в водительских правах и медицинских картах. Количество больных, кому показана донация, увеличивается с каждым годом. В очереди на трансплантацию десятки тысяч людей. Бесплатную квоту, по слухам, ждать вообще бесполезно. Умрешь гораздо раньше. Но пациенты со средствами или их родственники готовы на все, чтобы ускорить процесс. Евгения Сизова, относительно молодая, здоровая женщина, несомненно, представляла для трансплантологов интерес. Но кома – чрезвычайно травмирующее для здоровья состояние. Чем дольше человек находится в ней, тем меньше шансов, что его сердце, почки, печень, глаза и другие органы будут пригодны для пересадки. Поэтому кажется логичным не ждать, пока ее сердце остановится само, но установить диагноз «смерть мозга» и разобрать тело на запчасти. Тем более, когда имеется такой супруг, как Максим. Он неприкрыто торопился стать вдовцом и нуждался в деньгах. В случае официального изъятия органов в больнице должны были остаться соответствующие документы. Но если главный врач решил сделать маленький личный бизнес, все равно прижать его будет несложно. Команда трансплантологов, а их всегда минимум два, вряд ли осталась бы незамеченной в провинциальной больнице. Даже врачей не надо опрашивать. Любая медсестра проболтается.